выводу, что мутевые потоки не только прорезали этот каньон, но и доставили на равнину осадки. Возникнув у побережья, мутевые потоки устремлялись вниз по подводным склонам и, подобно резцу, прорезали глубокие каньоны, а, выйдя на равнину, расстилались по дну почти горизонтальными гигантскими веерами. Доказать это Юингу и Хизену помогло определение точного времени обрыва трансатлантических кабелей, проложенных на дне океана к югу от Ньюфаундленда. При землетрясении 1929 года кабели рвались один за другим от побережья до расстояния 500 км в течение 13 часов 17 минут после начала землетрясения. Скорость этого обвала достигала 80 км в час на склоне и 25 км в час на бесстальной равнине, где на расстоянии 500 км от места своего возникновения он, наконец, стал замедлять свой бег. 9 сентября 1954 года землетрясение, разрушившее город Орлеан-Виль, образовало мутевой поток в Северной Африки проложенные на дне на расстоянии от 60 до 100 километров от побережья Алжира пять подводных кабелей были строго последовательно выведены из строя. Скорость движения этого потока снизилась с 60 до 8 километров в час. К северу от Колумбии в Карибском море в течение 25 лет произошло 17 разрывов кабелей и неоднократно Можно было доказать, что их выводили из строя подводные оползни. Однако профессор Ульянов из Лозаны не согласен с таким объяснением и не признает существование мутевых потоков вообще. Огромная скорость, которой обладали бы такие подводные потоки, намного привысила бы скорость всех непосредственно наблюдаемых на поверхности Земли личных сетений, в самых мощных, низвергающихся с крутых склонов потоков. Приходя в движение от подводных оползней, водные массы быстро рассеиваются и сила отладевает. К тому же растянувшиеся подводные потоки должны еще преодолеть сильное тормозящее действие, оказываемое на них окружающими массами воды. Но все же нужно объяснить вынос прибрежного осадочного материала на сионическое дно. Это Ульянов объясняет действием того же механизма, который упомянулся в связи с объяснениями горизонтальных перемещений у подошвы тилийских оплазней, вибрирующего хита, приводимого в движение с активностью земного шара. В подтверждение этой гипотезы Ульянов приводит новый аргумент. Он ссылается на существование на глубоководном дне океана складок, именуемых геологами знаками ряби Образование таких знаков ряби на дне океана до настоящего времени объяснялось лишь действием волн, зыби или течений. Однако ни волны, ни зыб не могут воздействовать на поверхность дна на глубине свыше 200 метров. С другой стороны, скорость самых быстрых течений, которые удалось измерить в толще воды на больших глубинах, едва достигает нескольких сантиметров в секунду. Такая скорость течения явно недостаточно, чтобы вызвать образование ряби, которую современные океанографы обнаруживают на поверхности дна самых глубоководных частей океана. Жак Пиккар на батискапе Триэст, первым достигший обещальной глубины океана, видел на дне такие знаки ряби. Пиккар подарил мне один фотоснимок, сделанный на глубине 2800 метров. Ряб действительно огромный, ибо противоположность обычной, известной всем береговой рябе, подводная рябь достигает двух метров от гребня до гребня с ложбиной с полметра. Ульянов, несомненно, прав. Происхождение знаков ряби на дне океана, таких крупных или небольших по размерам, можно объяснить, пожалуй, только хитническими вибрациями, явлением почти непрерывным и охватывающим весь земной шаг. Объяснение достаточно неправдоподобное. Рябе с длиной волны 2 метра соответствовали бы технические колебания с периодом менее 1,5 секунды. Такие колебания на всем земном шаре